По следам похитителей Макшеев и Громека пошли пешком. Каштанов и Папочкин отправились в лодках, не отставая от пешеходов, но и не опережая их. К счастью, погода была тихая и море чуть плескалось на пляже. Макшеев шел впереди по следам похитителей, по временам останавливаясь и обмениваясь замечаниями с ботаником. В одном месте, например, были видны отпечатки многих похищенных вещей, которые похитители сложили на землю, очевидно, при отдыхе. В другом оказались ясные отпечатки плата, при виде которых Макшеев воскликнул. Загадка с платом также разъяснилась. Похитители унесли его на себе. На какого беса? спросил Громека. А на какого беса им понадобилась наша палатка, постели и прочие вещи? Ведь они унесли даже образчики золотой и железной руды, которую мы с Петром Ивановичем вчера набрали. Просто непостижимо, что это за звери. Можно подумать разумные существа. Я не удивлюсь, если они раскинут палатку, будут спать на наших постелях и есть из нашей посуды. Все может быть в этой чудесной стране минувших геологических периодов. Не могли разве некоторые насекомые в юрские времена подняться до высокой степени умственного развития и играть роль царей природы? Да ведь и в современном периоде есть умные насекомые, живущие обществами по известным законам, например, пчелы или муравьи. Постойте, вы мне подали мысль, уж не муравьи ли утащили наше имущество? А почему не пчелы или осы? Если судить по нравам муравьев наружной поверхности нашей планеты То им более и подходит роль похитителей Ведь муравьи тащат в свой муравейник всякую дрянь, даже совершенно им ненужную И обладают громадной силой сравнительно со своей величиной Да, пчелы гораздо слабее и собирают в улей только мед и воск А осы тащат съестное Кроме того и те и другие крылаты, а наши грабители, по-видимому, бескрылые я тоже так думаю. Хотя и крылатые насекомые могли тащить по земле такие предметы, которые слишком тяжелы для переноса по воздуху. В общем, мы, кажется, на правильном пути. Первое подозрение на муравьев, второе на ос, третье на пчел. И те, и другие, и третьи принадлежат к насекомым, кусающимся и жалящим и вводящим в рану яд, я думаю, что они и ужалили генерала, когда он защищал от них палатку. Верно. Укусы этих насекомых сопровождаются опухолью, сильной болью, а если принять во внимание их величину, то можно допустить и временный паралич под действием яда. Так, обмениваясь соображениями насчет природы похитителей, Наши путешественники прошагали часа два и за это время сильно устали, так как песок пляжа был довольно рыхлый и трудный для ходьбы. «Ну я больше не могу», — сказал наконец Громека, останавливаясь и вытирая пот, катившийся градом по лицу. «Сегодня ужасно душно и не ветерка. Зато море спокойно, и наши товарищи не отстают от нас. Не переменится ли нам с ними?» Мы устали работать нижними конечностями, а не верхними. Сумеют ли они идти по следам похитителей? Впрочем, попробуем. Макшеев окликнул плывших в лодках. Когда они причалили, он показал каштановую папочкину следы насекомых и некоторое время шел с ними, наблюдая, как они будут разбираться в этих следах. Потом он и ботаник забрались в лодку и взялись за весла. Местность сохраняла все тот же характер. Вдоль берега моря тянулся песчано-галечный пляж, шириной в сотню-другую шагов, заливаемый, очевидно, волнами во время сильных бурь. Его окаймляла сплошная стена хвощей и папоротников, в которой только изредка показывалась узкая брешь, сухое русло, подобное осмотренному накануне. На песке под лучами солнца грелись игуанодоны, убегавшие в лес при приближении людей и лодок. На море по временам появлялись плезиозавры и плавали, грациозно изогнув шеи, словно огромные черные лебеди. Над лесом нередко пролетали летучие ящеры, высматривавшие, нет ли поживы на берегу моря. Часа через два после того, как Макшеев и Громека забрались в лодки, впереди показались красноватые холмы, доходившие до берега моря и прерывавшие стену леса. Здесь оказалось более глубокое и широкое сухое русло, уходившее вглубь страны, отделяя окраину леса от холмов, представлявших скопление мелкого красноватого песка. Следы похитителей поворачивали вверх по руслу, и пешеходы крикнули плывшим в лодках, что нужно причаливать к берегу. Убедившись, что похитители действительно свернули с морского берега вглубь страны, путешественники начали совещаться. Им приходилось теперь, бросив лодки, продолжать преследование пешком. Но за целый день экскурсии, ходьбы, хлопоты, волнений они сильно устали. Кроме того, генерал был еще слишком слаб. Поэтому решили отдохнуть несколько часов на берегу моря, дававшего некоторую прохладу, на которую нельзя было рассчитывать вдали от воды в этот ужасно душный и знойный день. Вытащив лодки на берег, быстро развели костер, поджарили мясо и сварили чай. Генералу сделали опять холодные компрессы. Подкрепив свои силы, трое легли спать прямо на песке, а четвертый остался на карауле, так как нужно было принять меры предосторожности против нападения ящеров или таинственных насекомых. Три часа прошли благополучно. Последнее дежурство досталось Каштанову. Он лежал на песке почти у самого берега, размышляя о дальнейшей судьбе экспедиции, которая стала бы печальной в случае, если не удастся отбить свое имущество у похитителей. Мало-помалу под влиянием невыносимой духоты он начал дремать и вдруг проснулся от кошмара. Ему приснилось, что на него наваливается исполинский ящер и огромным липким языком лижет его лицо. В ужасе со стоном он раскрыл глаза и увидел прямо над собой морду генерала, положившего одну лапу ему на грудь и жалобно визжавшего. «Верный пес!» — не напрасно разбудил Каштанова. Подняв голову, последний увидел, что горизонт на севере совершенно потемнел, надвигалась тропическая гроза, уже испытанная путешественниками на реке Макшеева. Доносился беспрерывный грохот, и темная стена туч беспрестанно разрывалась яркими молниями. Терять время было некогда, нужно было уходить дальше от берега моря, которое должно было разбушеваться не на шутку. Каштанов разбудил спящих. Решили бежать в холмы, потому что в лесу было не менее опасно, чем на берегу моря. Лодки потащили с собой, опасаясь, что волны смоют и унесут их. Поднявшись на гребень первой гряды холмов, в которых Каштанов сразу признал морские дюны, путешественники увидели, что за ней открывалась глубокая долина, параллельная берегу моря, и совершенно бесплодная, как и оба склона гряды. Дюны, холмы и гряды сыпучего песка на плоских берегах озер, морей и рек, где песок, принесенный водой, по высыхании подхватывается ветром, накопляется у препятствий и образует высокую гряду. Везде виднелся тот же красноватый песок, который пылал полулучами Плутона, еще не скрытого грозовой тучей. В этой долине путешественники решили переждать грозу. Перевернув лодки дном вверх, они укрылись под ними. Это была их единственная защита от ливня, так как непромокаемые плащи были похищены, как и остальная одежда. Гроза не заставила себя долго ждать. багровый вал надвинулся уже на половину неба. Плутон скрылся, быстро темнело, и первые порывы ветра пронеслись над долиной, срывая с гребня дюн струйки песка. Дюны словно задымились, воздух наполнился горячим песком и сделался еще удушливее. Но вот налетел и ураган. Каштанову, выглянувшему из-под лодки, показалось, что вся первая гряда дюн поднялась в воздух и ринулась в долину. Песчинки сыпались целыми потоками на лодке. Лес хвощей, который был виден в широком устье долины, трепетал под напором бури, словно чаще тростника. Стройные стволы хвощей гнулись почти до земли. Ветви извивались в воздухе, словно пряди зеленых волос. Летели сорванные верхушки, сучья, стебли. Сумрак то и дело исчезал в ослепительных вспышках молний, после чего казался еще гуще. Гром гремел, не умолкая. Но вот по лодкам забарабанили крупные капли дождя и полил ливень, сразу очистивший воздух от песка и пыли. Хотя ветер еще бушевал, но намокший песок уже не поднимался в воздух. Несмотря на массы низвергавшейся воды, со склона в дюн стекали только небольшие и быстро исчезавшие ручейки, так как песок жадно поглощал воду. Быстро промчалась гроза. Плутон начал проглядывать сквозь разрозненные тучи. Дождь кончился, и путешественники хотели вылезти из-под лода, где им приходилось полулежать в духоте — Но не тут-то было. Лодки нельзя было приподнять. Они были придавлены кучами песку, нанесенного бурей и намоченного водой, под тяжестью которого их дно прогибалось. «Мы арестованы под лодкой!» — воскликнул Папочкин. «Помогите нам освободиться!» «Мы сами арестованы!» — ответил Макшеев, сидевший с Каштановым и генералом под другой лодкой. «Что вы думаете делать?» «Собираемся вырыть себе проход в рыхлом песке под бортом лодки». «Идея! Мы сделаем то же самое!» Некоторое время все было тихо, только слышалось пыхтение людей, рывших себе ход в песке, словно кроты. Затем из-под носа одной лодки выполз на животе грязный и встрепанный Макшеев, вслед за ним Каштанов и, наконец, генерал, а из-под второй лодки показались зоолог и ботаник. Потом пришлось освобождать лодки от наваленного на них песка и тащить их вниз по долине к сухому руслу. Но, добравшись до русла, путешественники остановились в изумлении. Здесь катила свои бурные желтовато красные воды большая речка, по которой нельзя было плыть, но и вброд перейти ее также было невозможно. «Продолжать преследование невозможно», — огорченно воскликнул Громека. «Придется ждать, пока не сбежит вода». «Это не так страшно», — заметил Макшеев. Гораздо печальнее то, что вода в русле и дождь повсюду уничтожили следы похитителей, и мы не будем знать, куда они направились. «Эх, зачем мы только сделали привал с досадой», — сказал Папочкин. «До ливня мы, наверное, успели бы отмахать десяток километров, и, может быть, добрались бы уже до убежища грабителей». «Ну, сделанного не вернешь». «Я полагаю, что искать это убежище придется недолго. Не могли же они тащить наши вещи целые десятки километров», — утешал Каштанов. Вода в русле убывала на глазах путников, и через полчаса остались только лужи в углублениях почвы. «В путь вода скатилась», — сказал Макшеев. «Ну что же мы будем делать с лодками? Не тащить же их за собой вглубь страны неизвестно сколько километров», — сказал Каштанов. Придется их оставить вблизи моря, но только нужно спрятать как-нибудь от тех же таинственных грабителей. Закопаем их в песок, предложил Громека. Хорошая мысль. Песок рыхлый, и хотя придется работать руками, другого выхода нет.